Взглянем теперь при свете этой мысли на Сократа, и он явится нам как первый, который, руководясь указанным инстинктом науки, сумел не только жить, но, что гораздо более, и умереть. От того-то образ умирающего Сократа, как человека знанием и доводами, освободившегося от страха смерти, есть щит с гербом на вратах науки, напоминающий каждому о ее назначении, а именно — делать нам понятным существование и тем его оправдывать, чему, правда, когда доводов не хватает, должен в конце концов служить и миф, который я только что признал за необходимый результат и даже за конечную цель науки. Кто хоть раз наглядно представит себе, как после Сократа, этого мистагога науки, одна философская школа сменяет другую, как волна волну, Как неведомая дотоле универсальность жажды знания, охватив широкие круги образованного общества и сделав науку основной задачей для всякого одаренного человека, вывела ее в открытое море, откуда она с тех пор никогда не могла быть вполне изгнана. Как-то универсальность впервые покрыла всеохватывающей сетью мысли всей земной шар и даже открыла перспективы на закономерность целой Солнечной системы, Кто представит себе все это, а вместе с тем и удивительную в своем величии пирамиду современного знания, тот принужден будет увидеть в Сократе одну из поворотных точек и осей так называемой всемирной истории. Ибо если представить себе, что вся эта неизмеримая сумма сил, потраченная на вышеназванную мировую тенденцию, обращена была не на службу познания, но на практические. то есть эгоистические цели индивидов и народов, то, по всей вероятности, инстинктивная любовь к жизни так ослабла бы среди всеобщей губительной борьбы и непрестанного блуждания народов, что при привычке к самоубийству человек, просто в силу оставшегося у него чувства долга, подобно жителям островов Фиджи, как сын задушил бы своих родителей, а как друг своего друга – Практический пессимизм, способный даже из чувства милосердия породить ужасающую этику народоубийства, последняя, впрочем, и была всегда на лицо на этом свете и наличествует везде, где искусство в каких-либо формах, преимущественно же в виде религии и науки, не являлось целебным средством и защитой против такой чумы. В противоположность этому практическому пессимизму Сократ является первообразом теоретического оптимиста, который, опираясь на упомянутую выше веру в познаваемость природы вещей, приписывает знанию и познанию силу универсального лечебного средства, а в заблуждении видит зло как таковое. Проникать в основание вещей и отделять истинное познание от иллюзии и заблуждения казалось сократическому человеку благороднейшим и единственным истинно человеческим призванием, в силу чего этот механизм понятий, суждений и умозаключений, начиная с Сократа, ценился выше всех других способностей, как высшая деятельность и достойнейший удивление дар природы. Даже самые возвышенные моральные деяния, аффекты сострадания, самоотвержения, героизма – и та труднодостигаемая морская тишь души, которую аполлонический грек называл «благоразумие» и «мудрость», были выводимы Сократом и его единомышленниками и последователями вплоть до начала дней из диалектики знания и вследствие этого считались предметами, доступными изучению. Кто на себе испытал радость сократического познания и чувствует, как оно – все более и более широкими кольцами пытается охватить весь мир явлений, тот уже не будет иметь более глубокого и сильнее ощущаемого побуждения и влечения к жизни, чем страстное желание завершить это завоевание и непроницаемо крепко сплести эту сеть. Человеку, настроенному подобным образом, платоновский Сократ — представится учителем совершенно новой формы греческой веселости и блаженства существования, стремящейся найти себе разрядку в действиях и обретающей таковую главным образом в маевтических и воспитательных воздействиях на благородное юношество в целях порождения гения. И вот наука, гонимая вперед своей мощной мечтой, спешит неудержимо к собственным границам, Здесь-то и терпит крушение ее, скрытый в существе логики, оптимизм. Ибо окружность науки имеет бесконечно много точек, и в то время как совершенно еще нельзя предвидеть, каким путем когда-либо ее круг мог бы быть окончательно измерен, благородный и одаренный человек еще до середины своего существования неизбежно наталкивается на такие пограничные точки окружности и с них вперяет взор, в неуяснимое. Когда он здесь, к ужасу своему, видит, что логика у этих границ свертывается в кольцо и, в конце концов, впивается в свой собственный хвост, тогда прорывается новая форма познания, трагическое познание, которое, чтобы быть вообще выносимым, нуждается в защите и целебном средстве искусства». Если мы обратим теперь укрепленный и ублаженный греками взор в высшие сферы мира, волны которого объемлют нас, то мы увидим, как нашедшая свой прообраз в Сократе ненасытная жадность оптимистического познания превращается в трагическую покорность судьбе и жажду искусства. Причем, конечно, эта же самая жадность на ее низших ступенях – должна принять враждебное искусству направление и по преимуществу внутренне возненавидеть дионисическое трагическое искусство, что мы и видели при описании борьбы сократизма против исхиловской трагедии. И вот мы стучимся со взволнованной душой в двери настоящего и будущего. Приведет ли это превращение ко все новым и новым конфигурациям гения, именно отдавшегося музыке Сократа? Будет ли набросанное на бытие сеть искусства, все равно, хотя бы под именем религии или науки, сплетаться все крепче и нежнее, или ей предназначено в незнающих покоя варварских вихрей и суете, именуемых современностью, быть разорванной в клочки. Озабоченные, но не безутешные, постоим с мгновения в стороне, как созерцающие, которым дано быть свидетелями этих чудовищных битв и переходов. Ах! В том и волшебство этих битв, что кто их видит, тот не может не участвовать в них».